«Вернись в помещение, Анисим», — сказал тогда Бенчик, вышел к дворницкой и положил руку своему папаше на плечо. И Анисим увидел прямо перед собой лицо Менделя Погрома, белое как бумага, и он отвернулся, чтобы не видеть такого лица у своего хозяина. «Не бей меня, Бенчик», — сказал старый крик, отступая, — «где конец мучениям твоего отца?» «О, низкий отец!» — ответил Бенчик. «Как могли вы сказать то, что вы сказали?» «Я мог!» — закричал Мендель и ударил себя кулаком по голове. «Я мог!» — бенчик, закричал он изо всех сил и закачался как припадочный. «Вот вокруг меня этот двор, в котором я отбыл половину человеческой жизни. Он видел меня, этот двор, отцом моих детей» мужем моей жены и хозяином над моими конями. Он видел мою славу и двадцать моих жеребцов и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, непоколебимые как столбы, и руки мои, злые руки мои. А теперь, дорогие сыны, отоприте мне ворота, и пусть будет сегодня так, как я хочу. Пусть уйду я из этого двора, который видел слишком много. Папаша, — ответил Беня, не поднимая глаз, — вернитесь к вашей супруге. Но к ней незачем было возвращаться, к мадам Горобчик. Она сама примчалась в подворотню и покатилась по земле, болтая в воздухе старыми желтыми своими ногами. «Ай!» — кричала она, катаясь по земле — «Мендель-погром и сыны мои, быстрюки мои! Что вы сделали со мной, быстрюки мои? Куда дели вы мои волосы, мое тело? Где они, мои зубы? Где моя молодость?» Старуха визжала, срывал рубаху со своих плеч и, встав на ноги, закрутилась на одном месте, как собака, которая хочет себя укусить. Она исцарапала сыновьям лица Она целовала сыновьям лица и обрывала им щеки. «Старый вор!» — ревела мадам Горобчик и скакала вокруг мужа, и крутила ему усы и дергала их. «Старый вор! Мой старый Мендель!» Все соседи были разбужены ее ревом, и весь двор сбежался в подворотню, и голопузые дети засвистели в дудке. Молдаванка стекалась на скандал. И Беня Крик, на глазах у людей, посидевшие от позора, едва загнал своих новобрачных в квартиру. Он разогнал людей палкой, он оттеснил их к воротам, но Левка, младший брат, взял его за воротник и стал трясти, как грушу. «Бенчик», — сказал он, — «мы мучаем старика». «Слеза меня точит, Бенчик». «Слеза тебя точит», — ответил Бенчик, — И, собрав во рту слюну, он плюнул Левке ею в лицо. «О низкий брат!» – прошептал он, – «подлый брат! Развяжи мне руки, а не путайся у меня под ногами!»